Глава третья. Рорк. Дожидаться ведьму было голодно и скучно. Остывшую яичницу я проглотил, почти не почувствовав. Снова послонялся по комнатам, пролистал тетрадь и надолго застрял у окна, разглядывая унылый пейзаж чужого мира. Здание коробки, несколько чахлых деревьев желто-красной листвой, а лужи и одинокие прохожие непрезентабельного вида, куда-то бредущие под мелким дождем. Бросил это занятие, когда понял, что на пару птичек, жмущихся друг другу на ветке, таращусь с гастрономическим интересом. Моя хищная половина не видела ничего зазорного в том, чтобы открыть окно, изловить дичь и поджарить ее, не ощипывая. А человеческая брезгливо морщилась, Чтобы я до такого опустился? К тому же представляю, как бы оценила Варя вонь от сгоревших перьев. Я вернулся на диван и задумался. Откуда столь сильный голод? «Может, время в этом убогом мирке течет иначе?» Прислушался к своим ощущениям и понял, в чем дело. Нигде в обозримом пространстве не было свободной магии. а Лишь остатки чар на тетрадях хваренной бабушки и на дверях комнаты, до да моей охранки на входе и окнах. Ну, карниз еще слегка фонил. Эта пустота, словно губка, высасывала из меня силу, и организм желал восполнить ее хотя бы суррогатом в виде еды. Похоже, рядовой маг полностью утратил бы здесь способности через пару суток. Я же, пожалуй, мог потянуть с месяц. Не то, чтобы я планировала так задержаться, но следовало учесть и худший вариант. Впрочем, даже в этом случае есть решение. Ведьма. То есть универсальный живой накопитель, вернее, преобразователь природных потоков, способный поделиться со мной силой. Древним, примитивным, но весьма приятным образом. На миг представило лицо увари, когда буду разъяснять ей суть процесса магической подкормки, и Рот сам по себе изогнулся в ухмылке. Точно разъясню. И даже ждать долго не стану. Это стоит сделать просто ради того, чтобы посмотреть на реакцию моей ведьмочки. Предкушая забавную сцену, я устроился поудобнее, закрыл глаза и задремал.